Глава вторая. И поскорее их закрыла. Открыла еще раз и стала тереть, как сумасшедшая. Дожила я. Вот недаром говорила бабуля про тренировки-то. Мерещится всякое, начинается. И ладно бы, что хорошее. А то рожи страшные, мужицкие, и глаза зеленью сверкающие. Мамочки! Я приоткрыл один глаз. Точно. А зубы-то, зубы-то у него. — Так, девонька, кончай-ка ты дурака валять! — раздался хреблый смешок. — Вижу, пришла в себя! — ворчлё произнёс непонятного рода собеседник. — Я же решила держаться до последнего. — В конце концов, девица я или рядом проходила? — Девица. Стало быть, полагается мне и в омороке поваляться чутка ещё. — Эка, беда с вами, провинциалками! — пробормотал мужчина. — И ведь инструкции посылаешь загодя. «Все расписываешь. Понятно, даже младенцу». «Так нет. Через раз вот такая чертовщина». Вздохнул он и вдруг заорал, как зверь бешеный. «Нет, увольняюсь. И не просите, не умоляйте. Да, хоть и сам ректор пусть просит. Хватит. Намаялся за последние сто лет. Прямо как последний Ванька-встанька. Семен то, а Семен все». А то, что Симеон оборачивался последний раз полгода назад, это вам как? Мужик орал целую минуту, не меньше. Пострадал, видно, за эти годы изрядно. Я же лежала не жива, ни мертва. Только мысленно перелистывала старую-престарую книгу, которую, когда еще бабуля сказала, выучит наизусть. А я что? Выучила, конечно. Хворостина в руках единственного родного существа была весовым аргументом. Итак... На кого же этот мужик из той старой и очень полезной книги походил все-таки? Ведь явно не человек. Я все-таки открыла второй глаз. Нет, нужно больше света. Ничего толком не видно, только повышенную волосатость его удалось разглядеть. — Ну, все, девонька, открывай глаза и не бойся дядьки Симеона. Не съем! Забасил, наконец, успокоившийся мужик. Я и открыла. Не съешь же! «И что он там про ректора говорил?» «Вот и молодцом!» Высокий, сутулый мужчина протянул мне руку. Я за нее схватилась, и тотчас оказалась на ногах. Рука оказалась очень даже знакомая. Сухая, жесткая, мозолистая. Я даже схватилась за щеки. Щеки горели. Еще бы! Так налистал Симеон этот. «Так, так...» Протянул Симеон, неизвестный пока видовой принадлежности. А где же, позволь спросить, твое оружие? я икнула. К какое оружие? Семён нахмурился и недоумённо смотрел меня с ног до головы. Позвольте. Родовое, конечно. Родовое оружие. Кто же пребывает в академию боевой магии без собственного оружия? Только самоубийцы. тихо пробормотал он. Но я-то чай, -видмочка. я услышала икнула кнула еще раз, и так громко, что даже застеснялась. Нет, все-таки бабуля была права. Нужно было больше тренироваться. А то вот чудятся всякие непонятные существа мужицкого полу. И говорят про оружие. Похоже, у меня галлюцинация после перехода. Ведь когда я последний раз порталом-то пользовалась, прям стыдно стало. И не помню уже когда. Но это не значит, что я стану молчать, и я не стала. Какое оружие? Я ведьмочка, между прочим. «И если вы говорите про оружие, то оно всегда при мне». Я тряхнула головой, зашипела. Голова все еще кружилась. Но это не помешало мне залезть в глубокий нагрудный карман и вытащить оттуда несколько мешочков с драгоценными травами. «Вот, смотрите!» Я потрясла перед лицом осатаневшего от моей наглости чрезмерно волосатого мужчины мешочками с пахучим содержимым. «Тут, знаете, ни одну академию можно и отравить, и на ноги поставить». Подбоченилась я и только сейчас поняла, что же я несу. но ну, кто же сразу раскрывает все карты? Эх, ведянка, язык твой, враг твой. Волосатое существо несколько побледнело и попятилось. Сразу видно, что за время своей долгой жизни он встречался с ведьмами. Вот сразу и видишь, какой тихий, да благостный стал. Даже очами изумрудными сверкать перестал. Сиял не без этого, но без этой нахрапистости. «Ведьмочка!» Дядька Семен аж покачнулся. «И за каким же лешим ты в боевую академию прибыла? Неужто?» Он несколько пришел в себя и усмехнулся. «Травить боевых магов? Гордость и надежду государства?» Я запунцевела и потупилась. Ну, вырвалась у меня, вырвалась. Ведь в конце концов первый раз чай из дома родного так далеко оказалось Одного я так и не поняла, почему в боевой-то академии? Я сомнением посмотрела на бабулин котелок, который стоял у стеночки и выглядел совсем, как обычный котелок ведьмы средней руки. Дядька Симеон проследил за моим взглядом и поднял бровь. Но на его заросшим темным густым волосом лице это была ведь бровь, верно? Глаза его пришли сначала в движение, потом зрачки остановились и лоб, тоже заросший, весьма густо, разгладился. «Вот оно что!» Протянул Симеон и задумчиво поскреб щеку пальцем. Ногтяное в руках покрывал свежий лак неяркого, приятного тона. У меня глаза на лоб полезли. Он что, ногти красит, как какая-нибудь боярского рода девица? Но ума у меня все-таки хватило, глаза скорее отвести. В конце концов, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но я не выдержала. «И что это значит-то? Как я здесь оказалась?» «Ведь я должна была попасть в Академию Чародейства, а вовсе не в эту вашу, боевую». Семен же только отмахнулся и, крадучись, приблизился к котелку. но нет, я вихрем пронеслась мимо и прижала родной котелок к груди. Ещё чего! Коснуться котелка ведьмы в её присутствии! Да он самоубийца!»